Не то народный трибун Сорокин. В то время как хандрил градоначальник Гребешков, сумасшедший Огурцов носился со своим памятником, бесноватый Чайников раз за разом сходил на думскую трибуну, говорил «Дамы и господа», и вдруг заливался горючими слезами. Народный трибун Сорокин затеял хитроумную кампанию по переименованию Непреклонско обратно в Глупов. Эта кампания ему понадобилась исключительно для того, чтобы мутить народ. то есть регулярно собирать праздношатающихся горожан на базарной площади, травить им речами души и таким образом лить воду на мельницу лучезарного четверга. Поскольку клинической чертой среднего глуповца всегда была девичья память, из-за которой он многие горести претерпел, и закономерно подзабылись ужасы эпохи Феликса Козюлина, компания имела большой успех. «Ну что вам сказать, земляки?» Обыкновенно начинал народный трибун Сорокин. «Пошла наша жизнь совершенно наперекосяк. Этого даже многострадальные деды не припомнят, чтобы иные зажравшиеся лица разъезжали по городу на белых слонах, в то время как трудящимся нечем себя занять. А дворцов они себе понастроили, а памятники культуры, навроде монумента комиссара Стрункина, привели к нулю, а молокозавод где? И главное — Я им не могу простить, что кто-то захапал нашу видообзорную каланчу. «Это все проделки ц ы г а н о с и н д и к а л и с т о в скажет кто-нибудь из толпы. ы А ц ы г а н о с и н д и к а л и с т а х сейчас разговора нет. У нас и без них найдется, кого трудящийся элемент мечтает прижать ногтю. Хотя ц ы г а н о с и н д и к а л и с т ы у нас тоже бельмо в глазу. Ну ничего». Вот отменим к чертовой матери свободу мнений, и сразу жизнь вернется в нормальную колею. Зажравшиеся лица будут у нас по-прежнему карандаши точить, а которые в поте лица своего для тех назначается перекур из толпы, и чтобы прочный п о е к как при товарище Колобкове. Товарищ Колобков пусть спасибо скажет, что он своевременно утонул и таким образом не дожил до карающего меча, а прочный п о е к Это основа нашей жизни, на том стоим. Эти зажигательные речи народного трибуна Сорокина мало-помалу до такой степени разодорили непреклонцев, что стало очевидно, градоправительству Порфирь Ивановича Гребешкова по всем вероятиям скоро придет конец. Но сам он, как говорится, и вуз не дул, а только время от времени ездил на пару со своим креслом справиться. Целыли рельсы на трамвайном маршруте, базар-вокзал. Но у жены его в е р п а л н ы обстановка в городе вызывала смутное опасение. Совсем изнервничалась женщина. И вот как-то раз в ночь с четверга на пятницу снится ей вещий сон. Пятый сон Веры п а л н ы Снилось ей, будто бы в Непреклонске на базарной площади собрались горожане на митинг-не-митинг, -митинг, на сход-не-сход, А вот как заполнили несметные толпы непреклонцев все пространство между пивным павильончиком и зданием городской администрации, так и стоят, молчат. Что-то грозное, одновременно тревожное чувствуется в этом безмолвии многочисленного скопления горожан. Вера Павловна даже во сне от страха похолодела, ибо женщины вообще боятся толпы, у них сразу все вниз опускается, в район двадцать ч е т в е р т позвонка, Довольно долго так стояли непреклонцы, точно им невзначай в з д р е м н у л а с ь Но вот посреди толпы возвысилась фигура народного трибуна Сорокина. Публика заволновалась, зашумела, послышались выкрики. «Далой свободу мнений! Даешь прочный паек! Да здравствует идея лучезарного четверга!» Вера Павловна в смятении повернулась к одному согражданину и говорит. «По какому поводу шумим?» «Да вот», — отвечают ей. Эту сволочь бесчастный напечатал в «Патриоте» статью под названием «Половые извращения у собак». Ну сколько можно издеваться над простым народом? То есть нам эти безобразия совершенно сделались не в терпёж. Между тем народный трибун Сорокин предпринял усмиряющий знак рукой, потом подбочинился и завёл речь. «У нас в Непреклонске говорит, что не человек, то субъективный идеалист. Мы без веры в какую-нибудь возвышенную механику». Как бы даже и не дышим, а так совершаем химическую реакцию. На входе выхлопные газы, на выходе чистое c o 2 Поэтому у нас могут быть какие угодно невзгоды по хозяйству. Я даже допускаю частную инициативу в области фотодела. Но идею это подай сюда. Грянули аплодисменты. Потом нравится это кому-то или не нравится, а уж такими мы уродились, что нам хорошо не надо, нам надо сносно, и чтобы у всех по четыре пуговки. И все прочее сообща. Один Иван, он Иван и есть, а сообща мы, кого хочешь, задавим идеями лучезарного четверга. И снова грянули аплодисменты.